Глава 9 Была суббота, лекции заканчивались в четыре часа, и Бажена торопилась. Надо было успеть забежать в магазин и приготовить обед. Впрочем, обед уже был приготовлен, но рассчитан на двоих, а сегодня должен прийти речь. Необходимо было сделать новые покупки и хоть немножко приукрасить стол. Поглощенная хозяйственными расчетами, Бажена выбежала из университета. Кажется, сейчас ее ничто не заботило, кроме обеда. Она торопилась поспеть на рынок и тревожилась, что в такое позднее время ничего уже не найдет из того, что любит Нерич. Неожиданно кто-то окликнул ее. Она оглянулась и увидела Антонина. Крупными шагами он приближался к ней. «Вот не кстати», — подумала Божена не без досады. «Зачем он здесь?» Она вспомнила, как часто в течение года по субботам Антонин встречал ее после лекции у подъезда университета и провожал домой. С натянутой улыбкой она протянула Антонину руку. «Идем скорее». «Куда?» — удивился он. «Мне надо кое-что на рынке купить. Боюсь, ничего уже не застану». Антонин зашагал вместе с ней и с обидой проговорил. «Вот опять ты занята». «Да, немножечко. Это тебе не нравится?» Антонин не ответил. Он долго ждал ее возле университета, видел, как она прошла мимо, даже не заметив его. На протяжении долгого времени он встречал ее здесь, и она, выходя, всегда искала его глазами, а сегодня не подумала этого сделать. Как все у нее просто и легко получается, стоило появиться неречу, и Антонин уже выкинут из головы, и нет дела до того, что он ждет ее и мучится, и пришел сюда только за тем, чтобы сказать ей об этом. «Но ты можешь уделить мне несколько минут?» — спросила он нерешительно. Бажена на ходу взглянула на часы и с новой досадой подумала, как мне, кстати сегодня появился Антонин. Конечно, разговор займет не какие-нибудь минуты, а не меньше получаса, и все, что она задумала сделать, сорвется. Объясните ему, почему она торопится. Но ну, разве он примет это разумно? Нет, он обидится, а обижать его не хочется. В конце концов, он не заслуживает этого. А согласиться на его просьбу, это значит отказаться от хорошего обеда для Нереча. Впрочем, Почему бы не перенести их разговор на другой раз? Ну, хотя бы на завтра. «Знаешь что, Туник?» — сказала она как можно ласковее. «Давай завтра поговорим? Или нет, лучше в среду? В среду у меня последняя лекция кончается...» Она подняла голову, стараясь припомнить, когда заканчивается последняя лекция в среду. Но так и не вспомнила и стала искать в портфеле расписание лекций. «Это меня не устраивает», — холодно сказал Антонин, чувствуя, как начинает дрожать его голос. «Если ты уже не хозяйка своего времени, пожалуйста, не затрудняйся. Я надеялся, что ради...» «Подожди, подожди!» — прервала его Божена и взяла под руку. «Я не понимаю, почему ты стал такой?» «Какой?» «Ну, вот такой. Что тебе не скажешь, ты сразу впадаешь в истерику!» Антонин нервно передернул плечами. «А мне кажется, я говорю очень спокойно». «Тебе это только кажется!» — возразила Божена. если ты уж очень хочешь...» Я могу немного задержаться. Мне это очень нужно, — хмурись, сказал Антонин. Ну хорошо, хорошо. Антонин шел молча, не зная, с чего начать разговор. Он возмущался своим собственным поведением. Бажена, когда-то худенькая, костлявая девчонка с косичками. Девчонка стала теперь властительницей его сердца. Когда и как могло это произойти? Чем она его поработила? Бажена повела его на малолюдную боковую улицу. Они сели на скамью, вделанную в стенную нишу. Это место очень любила Божена. Они провели здесь много часов за дружеской болтовней. «Это наша последняя встреча», — подумала Божена, предчувствуя, что разговор будет для нее неприятным. «Да, последняя. И, конечно, разрыв неизбежен. Так что пустишь, лучше он произойдет сегодня. Чем раньше, тем лучше. Антонину тяжелее, чем мне. Я его хорошо понимаю». Но почему он не хочет понять меня? Как все странно устроено на свете. Два человека, близко знающие друг друга, друзья с раннего детства, и не могут договориться. Она вздохнула. Наконец Антонин собрался с духом, но заговорил совсем не о том, что его мучило. Почему-то он пустился в воспоминания. Вспомнил раннее детство, свою умершую мать, несправедливости отца. Рассказал эпизоды из школьной жизни. Все это было далеко от них, давно забыто, и сейчас совсем им не нужно. Может быть, ему просто захотелось продлить время и подольше посидеть наедине с Баженой. Кажется, он сам не отдавал отчета в своих побуждениях. Наконец Антонин замолчал, и молчание затянулось. Бажена откинулась спиной на стенку ниши. Антонин понимал, что не воспоминания она ждет от него. Он начинал злиться на себя. «Я вот что хотел сказать тебе». Проговорил он, преодолевая свою скованность. «Только не пойми меня неправильно. Я не эгоист, ты знаешь меня. Я думаю не о себе». Это было неправдой, и он тотчас поправился. «Не только и не столько о себе, сколько о тебе, о твоей дальнейшей жизни. Твоя судьба глубоко меня волнует. Этому ты можешь поверить?» Бажина молча кивнула головой. «Я не могу оставаться безразличным к твоей судьбе, потому что люблю тебя» и я очень волнуюсь. Я понимаю, что тебе скучно со мной. Я не умею... Не умею увлечь, как это делают другие. Божина улыбнулась. «Какие глупости ты говоришь, Тоник! Я никогда не скучала с тобой, и ты сам это знаешь. Ты внимательный, честный, правдивый, ты хороший. У меня никогда не было людей ближе, чем ты и Мария. Не было таких верных товарищей». «Товарищей!» усмехнулся Антонин. «Именно товарищей!» «Что ж, если так, то я буду говорить с тобой как товарищ. Товарищу все разрешается». И спросил резко. «Скажи правду, ты решила выйти замуж?» «Да». «Окончательно?» «Да». Антонин закусил губу. Он сразу представил себе бажену, которая сейчас сидит рядом с ним. Бажену, которую он уже считал своей, самой родной, самой близкой, рядом с Неречем человеком для него чужим, чуждым и подозрительным. И этот чужой человек получит право не только называть Бажену своей женой, но и ласкать ее, заботиться о ней, жить с ней под одной крышей. Может ли он выдержать эту пытку? Божена сказала, «Я никогда от тебя не скрывала, что давно, очень давно, еще до войны, Мерич сделал мне предложение. Я ответила тогда, что быть его женой не могу, но дала ему слово ждать». И вот он вернулся. Он приехал, и все как-то складывается само собой. Ведь в Прагу он вернулся только из-за меня. «Ты его любишь?» Божена помедлила. «А как ты думаешь?» — спросила она. Антонин опустил голову. «Почему она не отвечает на мой вопрос прямо? Это же насмешка — спрашивать, что он думает об этом». Кажется, у него не оставалось больше никаких надежд. Все прояснилось и все выяснилось. Если она выходит за нереча, то значит, она его любит. Глупо с его стороны задавать такой бессмысленный вопрос. И все-таки, все-таки хоть малая искорка надежды теплилась в душе Антонина. Не будь этого, зачем он стал бы так горячо и взволнованно убеждать Бажену продумать свое решение? Он просил не делать опрометчивого шага, не торопиться связать себя с человеком, которого она не так уж давно и не так уж хорошо знает». У него не было оснований чернить Нерича, он знал его еще меньше, чем Бажена. Но он пытался внушить ей, что за прошедшие восемь лет люди не остались прежними, они переменились. Восемь лет назад ей было только двадцать, она еще плохо разбиралась в жизни, была наивна, доверчива и поэтому без раздумий связала себя словом. Теперь, когда она стала взрослой, самостоятельной женщиной, она обязана всесторонне проверить свои чувства, а также проверить Нерича. Зачем спешить? Замужество шаг, который честные и серьезные люди делают один раз в жизни. Нужно, прежде чем решиться на него, основательно себя проверить. Антонин говорил долго. В его словах мало было логики, поэтому его слова звучали неубедительно. В нем говорила любовь к Божене, а не здравый смысл. Мирич, «Не недостоин тебя! Так должна была понимать его слова Божена. «А я светло, возвышенно, безумно люблю тебя. Мирич не даст тебе счастья, а я умру за твое счастье». «Ты говоришь, как товарищ?» — прервала его Бажина. Антонин смутился. «Ну, конечно», — неуверенно сказал он, и вдруг с возмущением подумал. «Какой уж тут товарищ! При чем здесь товарищ? Я говорю о том, что лежит у меня на сердце». «А что бы ты сказал, если бы я выходила замуж не за Нерича?» Она на секунду заткнулась. «А, например, за Владислава Морганека?» Антонин, не понимая, посмотрел на нее. «Морганек? Как она может шутить в такую минуту?» «Я не знаю, зачем ты это говоришь». «В том-то и дело, дорогой Тоник», — продолжала Бажена, «что ты вообще против того, чтобы я выходила замуж. Ты согласишься только с тем, чтобы я стала твоей женой. Я ведь все понимаю». Ты прав, я стала взрослой самостоятельной женщиной. Я всегда считала тебя смелым, честным и чистым человеком. И продолжаю тебя считать таким. Ты сказал, что ты не эгоист? И не будем никогда. Эгоисты любят исключительно себя самих. Им только кажется, что они могут любить других. Пойми, Тоник, ни у одного у тебя есть сердце. Каждый человек способен любить. И на свой страх и риск ищет счастье. Быть может, это жестоко с моей стороны. Но я тебе все сказала. Я честно ответила на все твои вопросы. А теперь проводи меня, пожалуйста, до трамвая». Антонин задержал ее. «Минутку. Еще одну минутку. Я же говорю тебе, что тороплюсь. Отец и... Меня ждут, Тоник». «Как ты не поймешь, Бажина? Мне больно, мне обидно». Он прижал руку к груди. «Я не верю. Не хочу верить, что ты уже все решила окончательно». «Одумайся, родная, умоляю тебя, не торопись. Я не прошу твоей руки сейчас, но и ему ты должна отказать. Подожди еще хотя бы полгода. Сделай это для меня. Я не буду показываться тебе на глаза все это время, ни о чем не буду тебя просить». Бажена сделала отрицательный жест. «Ты странный, Тоник, очень странный. Поздно уже об этом говорить. Зачем? Ведь ничего нельзя изменить». «Почему поздно?» «Никогда не поздно!» Антонин ухватился за это слово, как утопающий хватается за соломинку. «Если бы у тебя была ко мне хоть тень чувства, все можно было бы изменить». «Тоник, запомни, ты был дорог мне, дороже, чем товарищ, и ты это знал. А теперь я прошу, останься, пожалуйста, моим хорошим другом, и не тревожь, не терзай душу мою. Я не сразу решила мою судьбу, мне это нелегко далось». «Нет». «Нет», — мрачно ответил Антонин. Бажена встала. «Так мы ни о чем не договоримся. Дай мне руку». Антонин не подал руки. Не подняв глаз на Бажену, он повернулся и крупными шагами пошел вдоль улицы. Бажену ждали. Мирич сидел на диване, отец ходил по комнате и дымил трубкой, рассказывал о новом строительстве. «Спасибо отцу, он уже позаботился о еде, поставил на плиту суп и Осталось только накрыть стол. Бажена тут же взялась хозяйничать, развернула покупки. Растялая скатерть, она рассказала о своей встрече с Антонином и о том, что он ее задержал. «Мы больше получаса проболтали с ним на скамейке», — сказала она. Нерич насупился. «Опять этот Антонин! Что ему нужно? Какого дьявола он ее преследует?» Его подмывало саркастически спросить Бажену, о чем же они говорили в течение получаса, но он не решился. Выручил Ярослав Лукаш. Ну что новенького у Антонина? Что он мог сказать нового? Он просто по товарищески посоветовал мне не торопиться выходить замуж. Лукаш засопел трубкой. Да, Антонин. Откровенность Баженой не понравилась Неречу. Какое дело Антонину до личной жизни Бажены? Конечно, влюблен». Иметь соперника в лице сотрудника корпуса Неречи никак не устраивало. Из ревности начнет подкапываться, следить, выискивать. Надо быстрее решать со свадьбой и покончить со всеми притязаниями Антонина. Мне было так жалко его сегодня, — с грустью призналась Бажена. Он замечательный товарищ, честный, верный. Да, Антонин настоящий человек, — подтвердил Лукаш и нахмурился. Сели за стол. Имя Антонина больше не упоминалось. Мерич продолжал свой рассказ о борьбе югославских партизан с гитлеровцами. Когда обед закончился, Нерич несколько официально обратился к Лукашу. «Мне очень трудно таить свои мысли. Я бы хотел поговорить с вами, товарищ Лукаш, как коммунист с коммунистом». Баженов встала, чтобы уйти, но Нерич ее задержал. «Ты тоже должна об этом знать», — сказал он. Она опустилась на стул и внимательно посмотрела на Нерича, потом на отца. Нерич заметно волновался. «Я не мог говорить об этом раньше» не зная, какой прием и какое доверие встречу здесь. Теперь вижу, что говорить нужно». Он сжал между пальцами сигарету, она лопнула, табак рассыпался. «Можно сказать, я бежал из Югославии, из своей родной страны». «А в чем дело?» — спросил заинтересованный Лукаш. Мерич потеребил свои волосы. «Собственно, еще ничего не случилось. Все зависит от меня самого». Мне предложили работать на дипломатическом поприще, а я отказался. Вы спросите, почему? Отвечу откровенно. Я подумал, если я приму на себя дипломатическую миссию, то мне могут навязать и миссию разведчика. Ну, а я не рожден для этого. Мне это плетит. Не могу я представить себя в роли человека, который живет двойной жизнью. Вы понимаете меня, товарищ Лукаш? Не могу. Это противно моей природе. Ну, и отказались? А как вы сумели выехать? Сейчас расскажу. Я отказался от постоянного дипломатического поста, сказал, что работа эта мне не по плечу, но решил принять поручение эпизодическое, которое мне помог получить старый друг отца. Да, если бы не это, я не сидел бы здесь сейчас. Я поручение использовал как предлог, чтобы покинуть родину. Лукаш выбил трубку, взял щепотку табаку, вдавил его пальцем и зажег. Брови его сошлись на переносице, образовав одну широкую полосу. «Да, — проговорил он, — не совсем ладно получается. И что же вы решили делать?» Нерич поднял голову. «Отказаться от гражданства своей Родины. Что еще можно придумать? А с миссией придется покончить сразу». Он неторопливо вынул из кармана лист бумаги и развернул его. «Я написал заявление. Не знаю, убедительное или нет...» Уж как получилось. Он протянул заявление Лукашу. «Мне что? Я специалист, врач, знаю чешский язык не хуже родного. Мне предлагают работу в заводской амбулатории». Пока Лукаш читал, Божина обдумывала создавшееся положение. Все, что сказал Мерич, она восприняла как свое личное дело и мысленно уже изыскивала способ ему помочь. «Он не должен оставаться одиноким. Ему очень трудно, горько, и я буду с ним». «Я помогу ему снести тяжесть, которая легла ему на плечи». «Дело очень щепетильное, и тут советовать рискованно», сказал Лукаш, возвращая Неричу заявление. «Я понимаю», — ответил Нерич. «Ну, я уже решился».